— Ну, допустим, в полокрукове нас не заметят, — принялся моделировать будущее события Валти. — Предположим, что скелетики полные идиоты, и сканирование окрестностей Сайера вести не станут. — Ну, в море-то, в море. Там нас даже визуально засечь, расплюнуть. — Не сканируют же они всю планету, — не очень смело возразил Скотч. — Ну, скажи на милость, зачем им сканировать океан на юге? — Обогнем мы с Шалой Виверны, а дальше строго на восток. Мариста. С берега не заметят однозначно. — Если не будут наблюдать, — угрюмо бортнул Валти. — А они будут. Можешь не сомневаться. — Здесь нам, во всяком случае, точно хана, — пожал плечами Скотч. — Обложили. — А так хоть потрепыхаемся. Ну — Ну-ну, — влез в разговор мистер солянка Заранее сдаешься, что ли? Скотч не ответил. Валти принялся развивать мысль. — Хорошо. Тогда второй вопрос. Как до катера добраться? Он ведь позади, совсем рядом с местом нашей стычки остался. А там, Семенов уверяет, десант высадили. Там, небось, все сканируется на вылет. Отсюда река далеко, невзначай поинтересовался Семенов. Да враг прямо к ней выводит, фыркнул скотч. Только не к основному руслу, а к рукаву. овражный рукав так и называется. Тогда стоит переправить группу через рукав. — А получится и через русло, — предложил Семенов. Остальные оторопело уставились на него. — Зачем? — Ну, — пояснил Семенов невозмутимо, — хотя бы за тем, что нам это не сразу пришло в голову. Значит, есть шанс, что и скелетиком не сразу придет. — Это пришло в голову тебе, — заметил Валти. — Нам нет. — Погоди, Валти, — одернул его скотч. — Объясни, что ты задумал? И учти, западный берег Сайры совсем дикий. Даже мы туда ни разу не забирались. По-моему, люди там вообще не появлялись от начала времен. Ни складов, ни убежищ. А какая разница? Этот берег тот. На нашем тоже больше ни складов, ни убежищ. Скотч хмыкнул и потер голову, соображая, как бы подоступнее объяснить. В виде шлейм. Окрестности турбазы Экзотик подвергались начальному терраформированию. Если коротко, то все наиболее гиблые места, от Сайры до другой реки, Мойвы, и от океана вплоть до ближайшего водораздела, хребта Хуснуддинова, в известной степени окультурены. Мы же туристов сюда возим, а не следопытов-самоубийц. — А в рекламе сказано «дикие первозданные джунгли», — насмешливо бросил Семёнов. Врете, стало быть? — Во многом они и остались первозданными, — пробурчал скотч сердито. Просто тут теперь нет бесконечных болот, нет такого количества опасных хищников, гнуса паршивого, в конце концов, раз в сто меньше стало. Стал хороший лес, почти парк, а вот на запад от Сайры сплошное гиблое место. — Да и ладно, — ничуть не огорчился Семенов. — Нам всего-то и требуется, чтобы переправить основную группу, которая затаится в этом самом гиблом месте и дождется, пока мы с тобой не пригоним катер. А потом, как и планировали по реке, — А группу как переправлять будем? — На компенсаторах? — Ага. Связать все в кучу, завести управление на один пульт, прикрепить груз и людей, один вплавь со страховочным концом и якорем. — Крокодилов, надеюсь, в саире нет? — Увы, — разочаровал скотч Семенова. — Навалом. — Разумеется, местная разновидность причем теплокровные. Мы их кайманами зовем. Жрут, как водится, все, что видят. кстати в море их тоже предостаточно значит придумай как обезопасить пловца отрезал с семенов ты же у нас творец приключений не так ли скотч надулся и опустил взгляд от туриста он впервые слышал настолько точную и сути отражающую оценку своей работы впрочем какой теперь из семменова турист а и скотча гид все это в прошлом к великому сожалению Теперь они оба партизаны поневоле, прижатые противником к стене. И им предстоит сообща проломить эту неподатливую стену.